Глава 32. «Было ли ваше желание войти сюда добровольным?» Торжественно провозгласил священник. Судя по голосу, обряд проводил тот же самый старичок, который месяц назад руководил брачным обрядом принцессы Аллерами и принца Нейтона. Алина навострила уши, улавливая уже знакомые ей вопросы жреца и слова клятв брачующихся. «Итак, дети мои», — продолжал жрец, — «мы все собрались здесь, чтобы засвидетельствовать союз двух сердец. Прежде чем я призову брачную магию, ответьте мне, не знает ли кто причины, по которой эти двое не могут быть вместе». Ответом послужила оглушающая тишина. «Все, как было у нас», — отметила про себя Алина. «Выходит, Нейтон не обманывал?» Обряд именно брачный. А что вместо «Жены магия» наградила меня статусом фаворитки, так это заслуга легкомысленности моей предшественницы. И не важно, что принц соблазнял дурочку. Любовь там или нет, а свою голову нельзя терять в любой ситуации. Надо было думать, что творишь, помнить о возможных последствиях. Но чудотворила местная мажорка, а расхлебывать почему-то приходится мне». Как бы я хотела однажды встретить эту алирами в реале и посмотреть ей в глаза. Желательно, чтобы при этом я находилась в своем теле, а она в своем, а то требовать сатисфакции, глядя в свои собственные глаза, как-то не очень. Время вышло, возражений нет! Разорвал вязкую тишину голос жреца. Продолжим. Итак, ваше высочество! Перед всевидящим и свидетелями поклянитесь, что вы обязуетесь беречь и защищать эту леди. Принц молчал. "Ваше высочество", повторил священник. "Вы должны дать ответ". "Нейтон", надавил голосом король, и принц сдался. "Клянусь «Вы готовы обеспечить леди достойную жизнь, удовлетворить все ее потребности и пройти с ней рука об руку до самого конца отпущенной вам всевидящим жизни?» — поспешно продолжил жрец. «Готов». После паузы, в течение которой в храме снова стояла звенящая тишина, нехотя, словно бы через силу, выдавил жених. «Прекрасно». Священник явно вздохнул с облегчением. Точно так же выдохнули родители жениха и невесты, а также сама девушка. Далее Жрес обратился уже к леди и повторил эти же вопросы, лишь частично видоизменив их. Девушка давала положительные ответы едва не раньше, чем священник успевал договорить. «Что значит «замуж не втерпёшь»?» «Прекрасно! А теперь свое слово пусть скажет «магия». Алина представила, как после этих слов жрец отступает в сторону, а из-под купола потоком проливается лиловый свет, окутывая брачующихся. И тут же ее накрыло воспоминанием о почти невыносимой боли, которую причинила ей магия. Как принц тогда сказал, «наказание за досрочную брачную ночь?» Алина невольно передернулась, почти фантомно ощущая отголоски пережитых страданий. Все-таки жизнь несправедлива к женщинам в любом мире. Грешили вдвоем, но расплачивается за это только одна сторона, а с его высочества, как с гуся вода. Между тем лиловое сияние все увеличивалось, бросая отблески на присутствующих. И даже до угла с фаворитками достала. Алина снова почувствовала щекотку от прикосновения брачной магии. Господи, она-то тут при чем? Брысь! Вон там невеста, а я благодаря тебе уже не одна. Отстань, говорю. И ощущение чужого прикосновения тут же исчезло, а вместе с ним погасла и лиловая Марева. Поздравляю, ваше высочество! Радостным голосом заговорил жрец. Магия при. И осекся. Алина мысленно хихикнула. Никак дежавю. И что на этот раз? «Ваше Величество!» — голос священника дрожал. «Я... я не знаю, как такое могло произойти. Обряд, все как положено, но...» «Но...» — взревел Руперт Пятый. «Объясните, Ваше Преосвященство, что во имя Всевышнего еще произошло?» Последние слова король буквально проревел так, что часть публики отшатнулась к периметру храма Едва не размазав фавориток о стену. «Магия!» — жрец икнул. «Ну?» — она отказала в браке. «Что?» — теперь король уже не рычал, а сипел. «В каком смысле отказала?» М «Магия утверждает...» — священник снова икнул. «Магия говорит, что...» «В это трудно поверить. Ваше Величество, смотрите сами!» На невесте нет брачных татуировок. Эта леди не может стать женой его высочества». «Почему?» Судя по голосу, король несколько пришел в себя. «Не знаю, но это так. Леди, мне крайне жаль, но брачная магия вас отвергла». Короткая, буквально в два удара сердца пауза, а потом несостоявшаяся принцесса разразилась горестными воплями. Мать невесты бросилась ее утешать. Ничего не понимаю, продолжал оправдываться жрец. Все как обычно. И в прошлый раз магия удивила, что-то с его высочеством не так. Это с девицами что-то не так, возмутилась королева. Причем тут принц? Одна не смогла сохранить добрака чистоту, а вторая? Вторая тоже оказалась недостойна. «Брачная магия не может ошибаться». Алина только успевала переваривать происходящее и не могла не отдать должное ни свекрови. Отказ поверг в шок всех присутствующих. Собственно, и обе девушки, и их родственники, и зрители, и даже священники все словно бы остолбенели, не понимая, что делать дальше. А королева смогла сохранить самообладание, быстро прийти в себя и тут же назначить виноватых. Конечно, все дело в неправильных невестах, а его высочество белый пушистый. Он просто ни в чем порочищем не может быть замешан. Опасная женщина. Серьезный противник. Но что же будет дальше? Алина вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что происходит в центре храма. Я правильно понимаю, что Амелида Монтарье окончательно и бесповоротно отказана в праве называться женой его высочества продолжала ее величество. И в храме снова воцарилась тишина. Даже несчастная герцогиня прекратила всхлипывать. «Да, ваше величество», — прошептал жрец. «Тогда меняем невесту». «Что?» «Маркиза Шерри де Шанье, займите место подле его высочества. Герцог Монтарье, заберите дочь». «Ваше величество», — вызвыла герцогиня, — «Подождите! Как это? Маркиза! А я?» «Леди, вы забываетесь. Не знаю, что за тайну вы скрыли от нас, но, как видите, брачная магия вас вывела на чистую воду. Не ревите. Вспомните, что вы высокородная леди. Встаньте в стороне. Мы не закончили. После бракосочетания наследника составите пару его высочества Эдварда». Сердитым голосом выдала королева. «Всем остальным молчать!» «Ваше Преосвященство, приступайте!» Повисла пауза. Как подозревала Алина, там, в середине храма, за спинами ошеломленных гостей и не менее потрясенных священнослужителей происходила рокировка невест. И пока она шла, главный жрец настраивался на второй заход. Наконец перемещения, сдавленный шепот, шуршание и всхлипы прекратились. Фаворитка поняла — что вот-вот брачный обряд начнется заново, так сказать, на бис, и навострила уши, и если не увидеть, так хоть услышать, что там будет происходить. Не то чтобы молодая женщина переживала за Нейтона или ревновала его к пока гипотетической жене, просто ей очень хотелось понять, почему магия отвергла герцогиню, а вдруг и она, Алина, сможет освободиться от навязанного статуса было ли ваше желание войти сюда добровольным дрожащим голосом произнес первую ритуальную фразу священник и церемония пошла по уже знакомому сценарию в третий раз слушаю весело подумала попаданка мне кажется я уже выучила ритуал наизусть случай что со жрецом «Смогу выступить в роли посредника между брачующимися и местным вариантом ЗАГСа. По крайней мере, в нужное время задам правильные вопросы». Обряд шел своим чередом. Зрители безмолвствовали, и даже униженная герцогиня больше не рыдала. Наконец, старичок-священник дошел до момента, когда решающее слово должна была сказать «магия». Присутствующие затаили дыхание. Снова лиловый свет — Снова Алину потревожила легкая щекотка, еле уловимая, словно касание крыла бабочки. Ну же! Казалось, даже сам воздух сгустился и замер, ожидая, чем все разрешится. Ваше величество, обреченный голос его Преосвященства не оставлял простора для воображения. Похоже, снова все пошло не так, как хотелось и планировалось. Брачная связь не образовалась. Магия отказалась назвать эту леди супругой принца Нейтона И эту? Снова? Но почему? На этот раз король не рычал, а говорил словно бы через силу. Что с девушками не так? Из его величества словно выпустили весь воздух. Настолько тихо и бесцветно он это произнес. Боюсь, леди ни при чем. «Дело не в невестах, Ваше Величество», — прошелестел жрец. «А в ком?» «В его высочестве». «Ты хочешь сказать, что наследник престола?» — раздраженно вступила королева. «Нездоров или подвергается постороннему воздействию?» «Нет-нет», — поспешно перебил ее священник. «Несомненно, его высочество здоров и ничем не опоен. Просто...» Раз магия не позволяет заключить брачный союз, и даже смена невест ни к чему не приводит, то этому есть лишь одно объяснение. Алина привстала на цыпочки и вытянула шею, пытаясь через плечи и спины рассмотреть, что происходит в центральной части храма. Увы, зрители стояли монолитом, но хоть безмолвствовали и даже дышали шепотом, позволяя расслышать каждое произнесенное в центре храма слово. «Какое?» Королю постепенно возвращалось раздражение и голос. «Магия не позволяет его высочеству заключить брак, потому что он...» Священник поперхнулся. Алина предположила, что несчастный просто не устоял под перекрестным огнем яростных взглядов венценосной читы обеих невест и их родственников. Откашлившись, жрец робко продолжил. «Потому что он уже женат». «Что?» — сипла король. Что? возмущенно королева. Магия не ошибается, продолжил священник. Если бы у его высочества не было жены, одна из девушек непременно сегодня стала бы принцессой. Посмотрите сами, раз никто из невест не стал ни женой, ни фавориткой, значит у наследника они уже есть. Но это невозможно, фыркнул Руперт Пятый. У Нейтона есть фаворитка, да. Вы сами месяц назад присутствовали при обряде, но второго обряда, как и второй невесты, не было. Увы, ваше величество, другого объяснения у меня нет. Проверьте татуировку его высочества. В полной тишине раздались неясные звуки, а потом прозвучал возглас священнослужителя. «Ну вот же! Смотрите, видите? Вот эта руна! Я был прав! Его высочество женат!» «На ком?» «Не представляю». «Притащите сюда фаворитку», — рыкнул король, и Алина не успела опомниться, как ее словно неодушевленную вещь подхватили под руки и сквозь расступившийся строй гостей перенесли в центр храма. «Покажите вашу татуировку, леди», — попросил жрец. И опять она не успела ничего предпринять, как королева бесцеремонно дернула ее за конечность и задрала рукав, обнажая запястье. Король вместе с преосвященством впились взглядами в татуировку на ее коже. «Фаворитка!» — выдохнул жрец. И Алина разочарованно вздохнула. «Увы, ей опять не повезло». «Так я понимаю, что свадьбы сегодня не будет». Голос второго наследника прозвучал громом с ясного неба. Про Эдварда все забыли, а он, похоже, ждать у моря погоды не собирался. «Но...» — начал было Руперт. «Ваше Величество», — оборвал его младший, — «мы не можем приступить к правилам». Второй в очереди на престол не должен сочетаться браком раньше наследного принца, иначе его первенец рискует родиться раньше, чем первенец его высочества, что в будущем может создать определенные проблемы». «Да-да, это недопустимо», — заторможенно отозвалась королева. «Руперт, надо отправить всех вон, но предварительно стереть им память или наложить на каждого печать молчания». Ряд аристократов дрогнул, попятился и обреченно затих. Все правильно, толку-то бегать. Их величество не позволит, чтобы информация о произошедшем вышла за пределы храма. Король повернулся к зрителям и окинул испуганно замершую стайку разряженных придворных мрачным взглядом. Подходим по очереди, начиная с их светлостей, велел он, указав на родственников невест и на самих девушек. Король брал каждого из вновь подошедших за руку. Пару секунд король смотрел подопытному в глаза, после чего запечатанный отходил в сторону, уступая место следующему придворному. «Разрешение покинуть дворец получите завтра или позже», бросил Руперт Пятый, завершив процедуру. «Все вон». Ряд дрогнул и качнулся в сторону выхода. В дверях создалась небольшая пробка, причем лорды ломились вперед леди. Алина мысленно хихикнула. «Вот вам и этикет». Но уже через пару минут затор рассосался, и в храме остались только оба принца, их величество, главный жрец и фаворитки. «А эти здесь зачем?» — недовольно заметило ее величество. «Наложи на них печать и отправь в покое». «Пусть сидят там и не высовываются». Король скользнул взглядом по своей фаворитке, на мгновение задержал его на Алине и кивнул. «Подойдите. Ленара, сначала ты». Процедура прошла для Алины незаметно. То есть она ничего не почувствовала. Король подержал ее за руку, поморгал глазами, и на этом все. «Наверное, так и надо». Решив, что проверит печать позже, например, попытавшись заговорить о случившемся в храме с горничной, Алина послушно покинула храм и вслед за сопровождающими отправилась к себе. «Тари, принеси мне горячего отвару», — попросила она служанку, — «и чего-нибудь перекусить». Стоило девушке скрыться за дверью, как зверошкура шевельнулась и приобрела форму животного. «Рысь?» — насторожилась Алина. «Хозяйка, опасность! Здесь был другой некромаг!» — прозвучало у нее в голове послание Рыси. «Не сам темный, его проекция! Он поймал Дилана и что-то с ним сделал! Будь осторожна!» «Темный? Не Эдвард! Он бы не успел! А кто тогда?» В этом ненормальном королевстве некромагов раз-два и обчелся, тем более во дворце. Пронеслось на краю сознания. Алина медленно обошла все комнаты, отодвинула занавеси, проверила пространство за диваном и даже заглянула под кровать. «Никого». «Рысь, а подробнее?» — мысленно произнесла она, обращаясь к зверошкуре. «Кто это был? Как он сюда проник? Почему стража пропустила постороннего?» Темный. повторила нежить. «Чужой. И он здесь не впервые». «Не в твоих, хозяйка, покоях, а во дворце». Стража не могла почувствовать проекцию силы, тем более что некромак переместил ее сразу сюда, в комнаты, а не вошел через двери. «Он очень силен и очень опасен. Мой долг предупредить». Так с объяснениями не задалось. Оно и понятно. С интеллектом у шкуры сложно. Головного, впрочем, как и спинного мозга, у нее нет пору отправлять рысь в изумрудный город, просить у Гудвина ума. Вопреки сложной ситуации девушка не удержалась и хихикнула. «Нет, но ведь правда забавно. Она как то Элли. Занесло, так занесло». Рысь просто прототип страшилы. Осталось набить шкуру соломой. Эдвард вполне сойдет за железного дровосека. За татошку, условно, можно принять крыса с его командой. Осталось встретить трусливого льва И вся компания в сборе, тем более, что Генгема, Бастинда и даже Урфин Джуз уже в наличии. И как раз сейчас решают загадку, на ком женат принц? Эх, велина бы не помешала, но ее пока что-то не видно. Придется самой справляться. В этот момент вернулась Таре, и зверошкура мгновенно приняла вид безобидного и абсолютно неживого коврика. Служанка оставила поднос с питьем и закусками на столе, а затем помогла принцессе переодеться, но не вышла, а замялась, словно хотела бы что-то сказать, но не может решиться. «Что такое, Тари?» — поощрила ее фаворитка. «Простите, ваше высочество. Знаю, что такое поведение неуместно, но я не смогла сдержаться. Я встретилась внизу с горничной Ленары, фаворитки Его Величества». И она сказала, что ее хозяйка была ослепительна, а вас нарядили, как чучело, и я, простите, миледи, не удержалась и вылила ей на голову целый кувшин отвара. Ох, тари это ты зря! Но она смеялась над вами, а свою хозяйку превозносила. Я не могла такое стерпеть. До этой Линари, до вас, как мне до ее Величества. Мне, конечно, приятно, что ты стоишь за меня горой, но, тари Что мне делать, если король велит тебя наказать? Ты же видела это платье. Алина кивнула в сторону сброшенной одежды. Такое на любую надень, хоть на самую раскрасавицу. Кто под бесформенным нарядом ее разглядит? Мало ли что говорят. Брайн на вороту не виснет. Тогда и служанку леди Линары надо наказать. Она посмела плохо отзываться о фаворитке наследника. Я всего лишь вступила из-за свою госпожу. «Пусть наказывают за вас! Я потерплю!» Упрямо вскинула голову Тари. К счастью, королю сейчас не до интриг его фаворитки. Но если на этот раз пронесет, все равно, пожалуйста, больше не ввязывайся ни в какие скандалы. Молча уходи, и все. Поняла? «Да, миледи, простите». Тари присела в книксоне и принялась медленно подбирать сброшенную одежду. «Ваше Высочество, какое мне приготовить платье для праздничного обеда?» «Празднич... Нет, Таре, не нужно. Я так думаю, никакого торжества не будет». «Да?» — удивилась служанка. «А почему? Или брачный обряд прошел как-то не так? Что-то с невестой?» «Она, наверное, переволновалась. Еще бы! За наследника выходит!» «Ой, простите!» И девушка снова потупилась. «Вот сейчас и проверим, насколько крепкую печать наложил на меня Его Величество», — подумала Алина про себя. А вслух произнесла другое. «Да, на обряде возникли некоторые непредвиденные ситуации». «Ох!» — горничная в испуге прикрыла рот ладошкой. «Нет-нет, ничего страшного. Все живы, здоровы. Просто невеста...» Невесты переволновались, и его величество отправил всех зрителей из храма, чтобы девушки пришли в себя. Когда я уходила, его высочество, оба высочества были еще не женаты. Поэтому я и предположила, что сегодня никакого торжественного обеда не будет. Надеюсь, ты не побежишь никому об этом рассказывать. «Что вы, миледи? Ни за что!» и Я просто уточнила для себя, чтобы знать, какое платье вынести из гардеробной. «Можешь идти». — кивнула ей Алина. «Я позову, если ты мне понадобишься, а до этого момента я запрещаю меня беспокоить». «Конечно, миледи». И Тари упорхнула. «Или печать неполная, или ее вообще нет». Я совершенно спокойно говорила о событии и даже смогла без запинки и боли сообщить, что принц еще не женат. С удовлетворением констатировала принцесса. «Пожалуй». Теперь самое время нарастить вокруг колона лед и послушать, что скажет Дилан. Несколько аккуратных пасов, Талика силы и. Ваше Высочество! Дух возник, как обычно, из ниоткуда. И уже не в первый раз принялся вопить еще до того, как полностью проявился. Видимо, восстановление голоса происходило на пару мгновений быстрее, чем все остальное. Ваше высочество! «Я должен рассказать вам одну очень важную вещь». «Где служанка? Я не хочу, чтобы нас прерывали, у меня очень мало времени». «Я отослала Тари. Она не придет, пока я ее не позову», — ответила Алина. «Дилан, что случилось? Ты выглядишь так, будто встретил призрак своего дедушки, и тот сообщил, что ты его разочаровал, а потом пообещал тебе развоплотить». «Если бы...» «Я встретил кое-кого пострашнее». Вернее, он сам меня нашел и связал своей силой. Я ничего не смог с этим сделать. Но самый ужас, ему нужен был не я, не ты, а кто тогда и о ком идет речь, — не выдержала Алина. «Король у Денга», — шепотом произнес призрак и замер.